Жил во дворцах великий царь Байрам. Там ящерицы, лев ночует там. А где же царь? Ловец анагров диких навеки пойман злейшую из ям.